Маша и Дионисий. В храм я начала ходить каждое воскресенье, и первое время ощущала себя младенцем, который попал в незнакомый мир, который живет по своим законам. Как-то раз отец Александр начал, как обычно, обходить храм с кадилом. Все выстроились в один ряд, потом повернулись за батюшкой. Я проделала тот же маневр и услышала тихий голос Машеньки, «Мама Дионисия». «Когда поворачиваетесь, всегда смотрите на алтарь. Не становитесь к нему спиной. Простите меня, грипина, что с советом лезу». «Нет-нет, Маша», — зашептала я. «Ничего не знаю, помогите мне». Тихая, скромная, вроде незаметная Мария делает очень много для нашего храма. Она постоянно стирает скатерти, салфетки, следит за подсвечниками. И это лишь малая талика, взятых ею на себя обязанностей. Пару раз на моих глазах с Машей происходили чудеса. Один раз она, как все мы, после грязной работы протерла руки спиртом, а потом пошла убирать догорающие свечи. Я в тот момент находилась в другом конце храма и вдруг увидела, что Машенька, держа перед собой, как мне показалось, факел, бежит к иконе святого Серафима Саровского. Но откуда у нас древний светильник?» И тут меня осенило у маши горит рука она же обработана спиртом а женщина взяла тлеющий огарок и обросилась к маме дионисия та стояла у образа приложив к нему ладонь машенька прошептала я вам надо срочно к врачу зачем тихо спросила женщина наверное очень сильный ожог продолжила я это больно и продолжение речи застряло в горле потому что груня увидела ладонь маши выглядит совершенно здоровой все в порядке как всегда, — тихо произнесла Машенька. Грипинушка, не волнуйтесь. Спасибо, что позаботились обо мне». «Но как же так?» — начала недоумевать я. «Хорошо видела. Факел, огонь. Вы торопитесь к иконе». Маша глянула на образ. «Батюшка Серафим всегда поможет. Надо лишь помолиться, попросить». Я смотрела на ее руку и не верила глазам. «Но хоть маленький след от огня, хоть краснота, должны быть?» А потом случилось новое удивление. Одна наша прихожанка, совсем пожилая дама, никак не могла установить свечу, та все время падала. В конце концов, женщина позвала меня. «Грушенька, помоги!» «Воткнуть свечку?» «Да это же легче легкого". Я заулыбалась. «Сейчас сделаю!» Но потерпела неудачу. Восковая палочка почему-то не собиралась принимать вертикальное положение. И тут появилась Маша. Она подошла к нам. «Бракованная, наверное», — пожаловалась я. «Не хочет стоять». Маша взяла непослушный предмет, что-то пробормотала, потом запалила фитиль, и свеча замерла, словно солдат почетного караула. «Как вам удалось ее укротить?» — изумилась я, которая сделала много бесплодных попыток установить капризный источник света. «Надо просто помолиться», — улыбнулась Маша. Я отошла к окну. Скромная, тихая Машенька имеет такую веру в Господа, какую Агриппини никогда не обрести всякий раз когда пытаюсь сказать ей в храме спасибо за то что женщина терпеливо объясняет мне все что должен понимать и знать человек который ходит в храм вот каждый раз маша быстро говорит во славу божию не хвалите грешная я больше всех и убегает мне очень хочется сказать я о своей любви так ведь слушать не станет тихого улыбчивого дионисия или дениса сына маши я тоже очень люблю дионисий чтец который исполняет послушание алтарника и он хочет чтобы на службе все прошло идеально без сучка без задоринки ходит парень быстро он очень приветливый всегда радостный но пустыми беседами не занимается у нас с ним существует игра под названием ковер в храме во время разных служб расстилают напольные покрытия они разные по размеру от очень длинной дорожки которая кладется от алтаря к входной двери до маленького кусочка ковровой ткани на него становится батюшка когда принимает исповедь А еще коврами застилают пол в алтаре в память об усланной горнице, которую спаситель совершил тайную вечерю. Дорожка лежит и на солее. В алтарь, как понимаете, женщина войти не может. А вот остальные ковры и коврики — моя забота. То, что на всеночном бдении после прочтения шестопсалмия мне необходимо раскатать палас, это постоянное и легко осуществимое дело. Нужный ковер ждет своего часа под скамьей у клироса. Вытащить его, постелить, потом скатать и убрать занимает у меня пару минут, а вот в других случаях получается иначе. Порой в какой-то момент Дионисий выходит из алтаря и делает быстрое движение рукой. Я понимаю его правильно и бросаюсь к лавке. Раз, два, три, коврик, на месте лежи. Уф, успела. А потом Дионисий опять оказывается на солее и пожимает плечами. И я опять знаю, как поступить. Раз, два, три, коврик, уходи, никому ты сегодня не нужен. Агрипина со скоростью молодой мухи сворачивает палас и запихивает под скамейку. Ух, слава Богу! Сначала Дионисий подумал: случится молебен, Агриппина, несись за ковром. А потом Дионисий выяснил, не будет молебно, Агрипина, убирай ковер. Игра в ковер у нас с Дионисием случается регулярно, потому что станет ли батюшка сегодня служить в центре храма, диакон узнает не сразу.